зрелище казни как всегда глубоко потрясло судью пока судья расследовал случай он был неутомим Но как только преступника ловили, и он вздыхавался в садее, и над судья ди стремился как можно быстрее выкинуть дело из головы. Он ненавидил свою обязанность наблюдать за приведением приговора в исполнение, созерцать все кровавые детали казни. Мысль о том, что неплохо бы уйти на покой, Зародившееся у судьи сразу же после беседы с отшельником теперь превратилось в пламенное желание. Судья подумала о том, что ему всего лишь немного за 40. В этом возрасте он легко может начать новую жизнь в маленьком имении, которое принадлежало судье в его родной провинции. Что может быть лучше, чем спокойная жизнь на лоне природы, где он мог бы вволю читать и писать, а также вплотную заняться образованием детей? Какой смысл в том, чтобы ночей не спать, расследуя грязные ухищрения преступных умов, в то время как в жизни есть столько прекрасных и удивительных вещей? Есть немало способных чиновников, которые смогут занять его место. И не окажет ли он государству большую услугу, если закончит свой труд, который он никак не хочет завершить, изложение идей конфуцианцев на простом, общедоступном языке? И всё же судью терзали сомнения. Что станет с поднебесной, если все чиновники проникнутся такими настроениями? И не входит ли в его обязанности дать чиновьям шанс прославиться на государственной службе? Смогут ли его дети надеяться на блестящее будущее, если вырастут в деревне? Судья Ди покачал головой. Ответ на его вопрос был заключен в загадочном изречении, прочитанном им в хижине отшельника. Лишь две дороги ведут дед. к вратам вечной жизни или за ройсов, горясь словно червь, или как дракон воспари к небесам. С того времени эти строчки всё звучали и звучали в голове у судьи. Он вздохнул: "Пусть старик решит за него и укажет Какой дорогой ему следует пойти? Подъехав в горном кряже, судия Адисс соскочил с коня, подозвал крестьянина, который работал рядом в поле, и попросил его присмотреть за скакуном. Судия только начал подниматься в гору, когда навстречу ему попалось пара стариков. Сборщиков хвороста, лица их были морщинисты, а пальцы такие же узловатые, как сучья, которые они собирали. Старик остановился и сбросил с плеч вязанку хвороста, вытирая пот со лба. Он посмотрел на судью и вежливо спросил: Куда путь держите, благородный? К отшельнику в халате, расшитом журавлями, просто ответил судья. Старик покачал головой. Не найдёте вы его тут, ваше милость, объяснил он. И сейчас отшельник. 4 дня назад мы приходим А его в хижине и нет. Только дверь на ветру скрипит, да ветер и дождь, весь его цветник побили. Так что мы теперь со старухой в его хижину хворост складываем. Судья почувствовал себя ужасно одиноким.